Зона Разлома-9, Пакистан, 21 июля 2016 Если бы в Островной Зоне в последний момент не мелькнула серая фигура, один вид, который сам по себе без всяких там внушений и стрельбы напомнил, в какой длинной и непростой игре участвуют квестеры, Андрей решил бы, что наступила развязка. В месте, куда Квестеров перебросила стопка из трех паколей, царила атмосфера полного умиротворения. Конечно, если сравнивать с безумием, творившимся в одиннадцатой зоне. Троица очутилась в полутемном помещении, где гостей тут же обволокла умеренная прохлада и принялась баюкать гулкая тишина. После топота канонады и лесного шума островной зоны Казалось, что уши заложило ватой. А еще казалось, что воздух вдруг мгновенно высох. Он был прохладным, почти как на острове, но начисто лишенным влаги. Обычно такой воздух встречается в скальных гротах, в башнях с толстыми стенами или в очень крупных мечетях где-нибудь на востоке. Андрей вдохнул поглубже, а затем медленно выдохнул и снова вдохнул. Но теперь осторожно, через нос. Пахло пылью и нагретым камнем, но в то же время веяло прохладой. Типичная гамма восточной ночи, и никаких посторонних запахов. Не пахло ни людьми, ни едой, ни коврами или чем-то еще сделанным человеческими руками. А еще в бедноватой гамме запахов имелся оттенок замшелости. Этот тонкий нюанс, присущий пещерам или древним строениям, был хорошо знаком Луневу. Значит, все-таки грот или башня старинного укрепления. Глаза, наконец, привыкли к полумраку, и Андрей осмотрелся. Все так и было. Поблизости обнаружилась стена, сложенная из массивных камней. Судя по характеру кладки, датировать строение следовало веком это 13-м. А судя по фактуре камня, находилось строение действительно где-то на Среднем Востоке. Иран, Афганистан, Пакистан... «Ждут их в горах золотые зубы и Иблиса». Строка подсказки всплыла, будто бы сама собой, хотя Андрей подозревал, что это не так. Очень уж резко, как-то даже нервно, словно поплавок, выскочила эта строчка из глубин памяти. Неужели мастер игры опустился до методов противника и начал воздействовать на игроков, используя паколи в качестве ключей к подсознанию людей? С другой стороны, почему сразу опустился? На войне годятся любые средства. Разве сам Лунёв всегда воевал благородно? Нашли рыцаря в белых доспехах. Если твой противник – сто ведерная лужа грязи, шелковым платком не обойтись. Потребуется брансбойд и цистерна воды. Иначе не смоешь. Так что, если мастер применил финт уровня претендента, ничего предосудительного в этом нет. Вопрос лишь в том, насколько сообразительными окажутся игроки, сумеет ли воспользоваться помощью. Андрей принял боевую стойку и приготовился к отражению атаки. Мастер не стал бы принимать сомнительные меры, не существуя реальной угрозы игрокам. Этой вводной Андрею было достаточно. И Лунёв не ошибся, вот только он не угадал с направлением. Удар последовал с тыла, в спину. И не Андрею, а опять его спутникам, что вдвойне болезненно. Не физически, морально. Но ведь боль души сильнее боли тела, извините за высокие слова. Первый получила Шурочка. Появившийся из полумрака субъект бесцеремонно двинул ей в затылок прикладом импортного автомата, а затем добавил тем же прикладом в бок, сметая девушку с пути. Шурочка мгновенно обмякла и сползла, как нечто слизистое по каменной стенке на пол. Вторым огреб Каспер. Он успел отреагировать на угрозу, даже попытался оказать сопротивление, но сыграла свою роль разница в классе. Каспер ударил ногой, затем махнул автоматом, правда целя в противника почему-то не прикладом, а стволом, но не попал и сразу же получил сдачи. Враг не побоялся выглядеть однообразным, банальным и скучным, врезал Касперу все тем же прикладом Хеклера в лоб. Следовало понимать, что очередной жертвой непобедимого врага станет Лунев. Но у Андрея имелись категорические возражения. Он резко ушел влево, подальше от стены, бесшумно и очень быстро скользнул вперед, а затем развернулся, одновременно приседая и делая подсечку. Противник не ожидал ничего подобного, но все-таки успел в последний момент подпрыгнуть. Андрей крутанулся еще раз, но не добился успеха, поскольку враг, едва коснувшись пола, снова прыгнул, но теперь не на месте, а вперед. Совершив простое сальто, противник развернулся, принял стойку и в стиле древних каратэ-боевиков поманил Андрея. Кажется, в тех фильмах подобные жесты сопровождались фразами «покажи, что еще умеешь». Что ж, для Лунева это был не вопрос. Чтобы сократить дистанцию, Андрею потребовалось меньше секунды. Приблизившись, он атаковал стандартной серией, получил примерно такой же ответ, снова атаковал по всем канонам, А затем вдруг исполнил обратное сальто и в ходе выполнения трюка нанес противнику сокрушительный удар ногой в голову. Враг пропустил удар и растянулся на полу в полный рост. Андрей прыжком поднялся на ноги, сделал глубокий вдох-выдох и мысленно сменил режим функционирования тела. С боевого рукопашного на обычный, рабочий. Переключиться помог, как ни странно, поверженный противник. Приходя в себя, он застонал, а затем грязно выругался. И это почему-то развеселило Андрея. Точнее не это, а факт встречи именно с этим человеком. В принципе, чего-то подобного и следовало ожидать. Ведь если мастер игры использует из игры в игру одних и тех же людей, почему этого не мог делать претендент? И все-таки Лунева чего то позабавила эта встреча. Может, это было просто нервное, накопилось? Знакомые все лица, склонившись надворочающимся в нокауте врагом, проронил Андрей с усмешкой. «Карманы к осмотру, гражданин Лектор!» Он похлопал по карманам врага и выудил сначала белый, а затем и золотой паколь. Белую вещицу Андрей бесцеремонно отшвырнул подальше, а золотую спрятал в нагрудный карман вместе с другими артефактами из ключевого комплекта. «Скотина!» – прошипел, очухиваясь Лектор. Уже знакомы, можешь не представляться. Однако как ловко все подстроил ваш хозяин. Чужака забросил на остров тебя сюда. Все предусмотрел, серая морда, везде засады расставил. Только игроков выбрал хлипких. Много текста, прохрипел лектор. Дай минуту, и я сделаю из тебя фарш. Из хрена своего делай. Андрей вдруг пнул лектора в лицо противник вновь растянулся на полу но теперь в полном беспамятстве андрей вторым пинком отбросил подальше автомат лектора сдал назад и склонился над каспером тот как раз начал приходить в себя лунев помог ему сесть слышишь меня костя включайся я каспер поднял расплывающийся взгляд на лунева я в наход один на связи отлично шурочку буди слышишь надо уходить «Куда?» «Туда! Каспер, очнись! Приходи в себя, ты мне нужен!» Фраза подействовала почти волшебным образом. Если Лунев говорил, что Каспер ему нужен, стоило поднапрячься и собраться в кучку. «Когда еще такое услышишь?» Костя сосредоточился и медленно поднялся, опираясь на стену. Голова кружилась, но стоять он мог. А вот мог ли идти, это пока оставалось под вопросом. Андрей жестом приказал Касперу не двигаться и склонился над Шурочкой. Растолкать ее Лунёв не успел, как раз в этот момент снова возникла проблема с Лектором. Упрямый противник на удивление быстро справился с последствиями нокаута и снова полез в драку. Андрей увидел боковым зрением, как Лектор поднимается и готовит к бою нож. Лунёв уже собрался отражать новую атаку, как вдруг ситуация вновь круто изменилась. Причем неожиданно для всех. Могучие стены древней башни дрогнули, словно от мощного подземного толчка, а затем часть камней в дальней стене превратилась в щебень. И весь этот заряд каменной Шрапнели полетел в сторону людей. Больше других не повезло Лектору. Он оказался на пути заряда первым. Шрапнель ударила ему в спину и вновь бросила Лектора прямиком на Андрея. Ударная волна оказалась очень мощной, не слабее той, что расшвыряла по острову зомбаков. Да и прилетевший подарок весил немало, так что Лунев опять не удержался на ногах и завалился назад практически на Шурочку. Нанес девушке ответный визит. Таким образом ни Андрея, ни девушку Шрапнель толком не зацепила. Оставался Каспер, но, как выяснилось, чуть позже ему тоже повезло. За миг до взрыва Костя все-таки потерял равновесие и упал на четвереньки, пятой точкой к дальней стене. Поэтому Шрапнель лишь оставила несколько крупных отметин синяков у него на спине и чуть ниже. Лектор снова провалился в отключку, и Андрею пришлось повозиться, прежде чем он сбросил с себя обмякшее тело противника. Высвободившись, Лунев схватился за автомат. К тому времени пыль в проломе осела, и Андрей увидел противника. Это вновь был высокий и худощавый Серый, он же претендент на должность мастера игры. В руке Серый по-прежнему держал свое ударно-волновое оружие, трубку размером с эстафетную палочку или беспроводной микрофон, и целился из него в квестеров. В ограниченном пространстве башни убегать некуда, прятаться не за что. А закапываться некогда и бесполезно. Оставалось сопротивляться. Обычно стрельба по серым заканчивалась ничем. Вряд ли костюмчики гуманоидов были бронированными. Наверняка тут имелся другой секрет, но на поверхности лежал доказанный факт – пули не брали серых или не попадали в них. И все-таки Андрей был намерен рискнуть. А вдруг с такой дистанции получится? Он вскинул автомат и ответно прицелился в серого. И тут снова заворочился неугомонный лектор. Он резко сел на колени прямо перед Луневым, отбил в сторону ствол его автомата и попытался вцепиться Андрею в горло. И у него могло получиться, если бы не Каспер. И что удивительно, Шурочка. Они вдруг повисли на лекторе с двух сторон как две большие гири. То есть бить не били, но серьезно мешали ему. Начавшийся третий раунд несколько поколебал решимость Серого. Он даже чуть опустил свое оружие, но медлил недолго. Ровно до того момента, когда стало ясно, что израненный, обессиленный Лектор все равно проиграет. Серый вновь прицелился и выстрелил. Ударная волна смяла композицию из четырех дерущихся в портере человек, подкинула всех в воздух и понесла к стене. И размазала бы по этой стене, если бы не одно обстоятельство. Волна опять бросила Лектора на Андрея, И упрямый бандюган в последний момент все-таки попытался проткнуть лунёва финкой. Удар прошел, но клинок встретился с лежащими в кармане пакалями. Четыре артефакта звонко брякнули друг от друга и... На смену прохладе и отраженному от стен башни эхо выстрела хлопка пришли жуткий холод и оглушительный вой ледяного ветра.